Эпилог По дороге к дворцу кот отмалчивался, хотя шумная компания дурачилась, не переставая. Гусли обрел маму, Арсений невесту, Капибара — друзей, Глафира — кота, а кот — свои магические способности. Но почему-то радость была неполной, Что-то не давало коту веселиться от всей души. На площади у фонтана он окликнул рыжего котенка. Котенок взглянул на него с сомнением, а потом вдруг почтительно замер. — А вы, случайно, не... — Кот! Кот! — кивнул кот. — Тот самый. Кот быстро нацарапал записку и, помахивая хвостом, объяснил котенку важные задания. Котенок крепко сжал протянутый сверток и встопорщил усы. — Да здравствует Союз Рыжих! Вечером на площади у фонтана грянул оркестр. Вся компания, включая Капибару и Лося Аркадия, находилась в это время в тронном зале. Только дракониха из за внушительных размеров устроилась в саду и развлекала себя тем, что засовывала голову то на кухню, то в пажескую, то в оружейную. Перепугав всю дворцовую челюдь, Фуфыра успокоилась и пристроила морду на подоконник тронного зала. Гусля время от времени подбегал к ней и звонко чмокал в нос. Столик дрожал от его топота, и на всякий случай прятал чашки. Когда раздалась музыка, принцесса первой бросилась к окну. «Цирк!» — взвизгнула она, не уступая в громкости гусли. «Наконец-то нормальный цирк! Думаете, там будет хотя бы один кот?» Кот хмыкнул, пригладил усы и поскорее вскочил на подоконник. Он тоже не хотел пропустить представление. Музыканты, которые давно соскучились по настоящей работе, играли так, что к дворцу потянулся весь город. Ландыш Петрович бил в самый большой барабан. В толпе раздавались восторженные крики. Горожане праздновали отмену запрета на драконов. Уродскую серую стену снесли, и город снова был рад гостям и открыт волшебству а цирковое представление было поистине чудесным. 35 котов разных размеров и пород выстраивались в причудливые пирамиды, прыгали в обручи, сворачивались в мохнатые шары и складывались в узоры. Один из котов во время своего выступления раз двадцать поменял окрас, так что взрослые ревели от восторга, а дети расплакались, когда он ушел. Все это время на площади вместе с котами выступал огромный пингвин. Толстому смешному пингвину хлопали, не жалея ладоней. Он танцевал, поддерживал кошачьи пирамиды, а главное – жонглировал кольцами, шариками, горящими булавами – И нет, за все время он не уронил ни одного предмета. И хотя кот не сводил с него глаз, всегда готовый подстраховать, чудо-пингвину его помощь не понадобилось. Он даже ни разу не чихнул. Когда представление закончилось, никто и не думал расходиться. Оркестр продолжал играть, люди продолжали праздновать. Дети набились в пингвиний костюм и включали глаза лампочки. Директор цирка учил желающих жонглировать. На его руке весело блестели золотые часы, спасенные дракончиком, лучшим хранителем ценностей. Гусли, не выдержав, перелез через подоконник и вывалился в окно прямо на дракониху. «Ты куда, сынок?» — удивилась она. «Я буду катать всех на драконах!» Гусли засмеялся от счастья. «На каких драконах?» Фуфыра посмотрела по сторонам. «На нас с тобой пойдем, мама!» Кот навострил уши, и кинулся за гусли в окно, но Капибара с принцессой успели поймать его за задние лапы. — А вдруг не справится? — Кот не солидными мяукнул. — Опасно же! Дракончик обернулся, помахал принцессе и заурчал по-кошачьи. — Я сын кота! — он гордо стукнул себя лапой в грудь. — Я могу! Текст читала Ксения Бржазовская.